Глава девятая. Муж явно что-то скрывал. Понятно было, что ничего криминального у него за душой нет. Он оставался прежним, как всегда, они беседовали по вечерам, но он меньше стал говорить о своей работе. И вообще, выглядел, если не торжественным, то немного напряженным. Несколько раз кто-то звонил ему на мобильный. И Коля, который обычно ничего не скрывал от жены, выходил беседовать в другую комнату. Возвращаясь, извинялся и объяснял, что просто не хотел никому мешать своей болтовней. Но прежде ему никто никогда не звонил с каким-нибудь пустым разговором. Лена понимала, что Пышкин наверняка нашел инвестора, а муж не делится с ней этой новостью, чтобы не спугнуть удачу. Она не задавала вопросов, делала вид, будто ничего не замечает, но волновалась и молила Бога, чтобы все наконец решилось. Впрочем, волновалась она серьезно и не понимала отчего, Словно было какое-то предчувствие, предчувствие чего-то такого, что должно изменить их жизнь и, может быть, не в лучшую сторону. Елена старалась ни о чем не думать, гнала от себя мысли об инвестициях, старалась не вспоминать даже имени Пышкина, чтобы не возникало ассоциации. Но как его не вспоминать, если начала постоянно звонить Тептунова, И делиться своими достижениями. То ей Пышкин купил норковый полушубок, то подарил просто так без всякого повода колечко с рубином, то пообещал в скором будущем удивить ее чем-то. И теперь Ирка мучилась, не зная, какой сюрприз ее ожидает. Все время звучало «Володя, Володя, Володя!». Это не раздражало, но слушать все время об одном и том же было утомительно. К тому же разговоры отнимали много времени. А ведь Лена по-прежнему работала над рукописью книги Кадилова. Теперь Максим Максимович регулярно прочитывал все написанное, делал пометки и указывал места, где надо что-то исправить. Таких мест было немного, но чаще всего Кадилов говорил, что сам потом это сделает. Однажды он зашел в кабинет Лены, попросил последнюю распечатку, но, взяв в руки, задумался. «Вы сделали небольшое отступление о половых пристрастиях Гитлера?» «И потом, возвращаясь к теме вождей и сексуальность...» «Я не хотела касаться этого вопроса», «попыталась объяснить Зварыкина, просто когда...» «Но Кадилов не слушал». «Весьма обширная тема, я давно собираю материалы по ней». А тут, кстати, все тот же американский издатель позвонил и спросил, Нет ли у меня чего-нибудь в подобном роде? Пришлось сознаться, сказать, что имеются кое-какие наработки. Так он мне книгу заказал? То есть не заказал, а пообещал подготовить контракт после того, как я сам эту рукопись. Причем сказал, что в свете нынешней толерантности взгляд на фюрера, как на злодея, может быть пересмотрен. В нынешней Европе, да и не только, гомосексуальность или педофилия – это не порог, неболезненная распущенность, а нормальная сторона половой жизни современного человека. Если я, то есть мы с вами сможем убедить читателя в том, что все военные преступления Гитлера не что иное, как сублимация, попытка подавить в себе то, что рвалось наружу. Но что осуждалось тогда общественным сознанием? Как вы на это смотрите? Я показан это другой книгой, напомнила Лена. «Конечно-конечно», — согласился Максим Максимович. «Но все же учтите, что нам предстоит долгая совместная работа». Вполне возможно, что он говорил это и Рите Ковальчук, которая была уверена, что ее работа в клинике Кадилова — это навсегда. Но Максим Максимович уволил ее. Вернее, предупредил об увольнении. Дал две недели срока на сборы. Теперь Рита появлялась с заметным опозданием и редко досиживала до самого конца рабочего дня. Она не скандалила, но когда встречала в коридоре Зварыкину, отворачивалась, скорчив брезгливую гримасу. Разговаривать с ней и объясняться Лена не считала нужным. В конце концов, они не были близкими подругами, да и вообще никогда не дружили. Кадилов перестал вспоминать свою любовницу, словно той никогда и не было вовсе. Лишь однажды в служебном буфете, когда Лена обедала, сидя за одним столиком с Дмитрием Натановичем, Рейнгольдом, Максим Максимович подсел к ним и завел неспешный застольный разговор о профессии. Правда, участвовал в этом разговоре только Рейнгольд, который просто кивал или односложно отвечал. Но к это было мало, и он начал обращаться непосредственно к Лене. «Студенты нынче не те пошли», – вздохнул он. «Я недавно читал лекцию, посвященную столетию первого русского издания толкования сновидений», и попросил всех прочитать этот небольшой труд. Потом одну фифу во время зачета спрашиваю, в чем заключается функция сновидений. И эта дурочка начинает уверенно нести всякую чушь. Смотрю ее зачетку, практически круглая отличница. И при этом круглая дура, согласился Рейнгольд. «Что мы, таких не видели прежде? Симпатичная хоть?» «Не в этом дело», – сделал озабоченное лицо Максим Максимович. И если преподаватель говорит что-то на лекции, надо внимательно слушать, а не думать о том, как ему понравится. Он взглянул на Лену, словно ждал ответа на вопрос заданной студентке, именно от Зворыкиной. «Функция сновидения – защита сна», – сказала она. «Сновидение – компромисс между потребностью во сне и бессознательными желаниями. Галлюцинаторное исполнение желаний». Кадилов кивнул. посмотрел на Рейнгольда и произнес, слегка понизив голос. Фрейд, конечно, не догма. Моя практика иногда дает довольно интересные примеры. Один крупный чиновник признался мне во время сеанса, что во сне он вступает в связь со своей тещей. В жизни он ее ненавидит. Она старая, крикливая, злобная. Настраивает против него жену и детей. А во сне он ее преследует, целует руки и шею, задыхается от страсти и желания. «Врет он все», — усмехнулся Дмитрий Натанович. «Хотя, скорее всего, ее собственная мать была точно такой же, а отец был подкаблучником и пьющим. Твой чиновник алкоголем не увлекается, а быть подкаблучником не может в силу своего общественного статуса. Тещу он с большим удовольствием убил бы, но знает, что за это может последовать наказание, а потому проверяет твою реакцию на эту выдумку. Ждет утешения, сочувствия». Но, может быть, и совета, как замочить старуху. «А вам что снится?» – обратился Максим Максимович к Лене. Она пожала плечами. «Ничего такого. Но для меня важен не сюжет, а то, что окружает действие. Если вокруг солнечный день, шелестит листва на ветру, пахнут цветы, поют птицы, то, проснувшись, можно не вспоминать сновидения, потому что реальная жизнь уже кажется прекрасной, что бы в ней не происходило». Если изучать сновидения и их влияние на человека, то сначала надо разработать методику. И я к тому же, подхватил, чуть повысив голос Кадилов. Я же сказал, что Фрейд не догма, а руководство. Вы заметили, что работа в нашей клинике отличается от большинства отечественных и зарубежных практик? Мы активно внедряем групповую психотерапию, только в самом современном ее понимании. Но не до каждого это доходит, а потому. С некоторыми нам не по пути». Лена не поняла, к чему он это говорит, обернулась и увидела Риту Ковальчук, которая, похоже, хотела подойти к их столику, но передумала и по привычке, бросив на Зварыкина уничижительный взгляд, направилась к барной стойке. Она вернулась в свой кабинет, села перед компьютером, пробежалась взглядом по последним строкам, потом вернулась почти к началу и набрала то, что пришло в голову прямо сейчас. Сновидение не оберегает человека от попыток бессознательного завладеть сознанием беззащитного состояния сна человека. Сновидение – не что иное, как воплощение в зрительных образах приобретенных страхов. Это некая прививка страхов, подобно прививкам, которые применяют для борьбы с оспой, туберкулезом или гриппом. Главное – правильно рассчитать дозу, иначе сны станут зловещей реальностью. И вдруг она вспомнила сон, который снился ей этой ночью. Странно, почему она вспомнила его именно сейчас, ведь утром была в полной уверенности, что не помнит ничего. Поздним вечером закрыла глаза, но когда открыла, то за окном уже светило неяркое августовское солнце. Она даже помнила, О чем говорила с мужем перед тем, как уснуть? Спросила, как продвигается вопрос с финансированиями у проектов. И он ответил, что, скорее всего, ничего не выйдет. А потом был сон. Лена увидела себя на даче, будто бы утром она выходит на крылечко домика. На ней коротенькая, почти неощутимая маечка. Светит солнце, поют птицы. Свежий ветерок колышет колокольчики и ромашки. А там в поле стоят Валерий Иванович и Ася. Лена идет к ним, но они, стоя на месте, непостижимым образом отдаляются от нее. Лена бежит к ним и оказывается в лесу. Пропадает солнце. Впереди за стволами огромных елей по-прежнему видны фигуры Валерия Ивановича и его девушки. Их едва можно различить в полумраке. Лена продирается сквозь широкие колючие лапы елей и вдруг видит себя уже на оживленной улице города. в свете фонарей и фар, идущих мимо автомобилей. И только сейчас замечает, что кроме маечки на ней ничего нет, а маечка эта слишком короткая, едва прикрывает живот. Собираются люди, их огромная толпа, через которую не пробиться. И все разглядывают ее наготу, пристально и с жадным любопытством. Приходится согнуться и прикрыться руками. Одна надежда на мужа, который выведет ее из этой толпы. Но Николая нет. Лена смотрит по сторонам и видит его в автомобиле. В большом и сверкающем новенькой полировкой с отраженным в ней сиянием фонарей. Муж сидит и беседует с неприятным мужчиной, с толстенной золотой цепью на бычьей шее. И как обидно и горько от того, что он ее не замечает, хотя она рядом, только голову повернуть. Лена взяла телефон и набрала номер. Николай не отвечал. Но есть сны прекрасные, освобождающие человека от страхов, предвещающие спокойную, счастливую жизнь, в которой нет диктата бессознательного, нет привычки оглядываться по сторонам, ожидая подвоха и каверзы собственного затравленного фобиями сознания. Она позвонила мужу еще раз, но теперь его телефон был отключен. Без бестуга открылась дверь и вошла Ковальчук. В каждой руке она держала по сумке, набитой книгами по психоанализу. «Не ожидала?» – с вызовом спросила Рита и со стуком опустила сумки на пол. Причем сделала это с такой решительностью, словно собиралась сразу же броситься на зварыкину «Вообще-то я тебя ждала», – ответила Лена. «Ты ведь хочешь объясниться?» «Кто?» – вытручила глаза Ковальчук. «Я должна объясняться?» «Кому я должна говорить?» «Ну, ты ведь пришла зачем-то. Да я просто хочу сказать, чтобы ты о себе не думала, вылетишь отсюда еще быстрее меня». Она не знала, что еще надо сказать, снова подхватила свои книги, спиной открыла дверь, но перед тем, как выйти, пригрозила. «И вообще, будь осторожнее, я обид не прощаю».